И вот несчитанный, незнаемый купец Остафий Долгополов пылко восхотел считанным да славным сделаться, и того не ведая, из незнаемых он таки в русскую XVIII века историю попал, с превеликим злоключением, опасностью, страхом того достиг, а достигнув, не рад был своей жизни». В конце февраля, после масленичной гульбы с блинами, Астафий Долгополов помчался на ясные очи Петра Федоровича Третьего, В его царские нозе бултыхнуться, Да лжок сквитать, Всякие корысти ради выгоды себе заполучить. Знай, емщик, кого снежными полями мчишь, Легче емщичок на поворотах, Громче свищи, удалей песни пой, подстегивая кнутом своих кобылок. Сани скользом-скользом, снегом голубеющим осыпаны просторы, серебристые посвисты в ушах, колокольчик под дугой выбрякивает за унывную, какую-то тоскливую, тоскующую музыку, со святыми упокой душу новоприставленного раба твоего Астафия. Но никто не скажет, в смерть И к приуспеянию жительскому несётся смелой остафий Долгополов. Остафий Долгополов несётся скользьем скользьем прямо в пекло на опасное свидание к самому Емельяну Пугачёву. До Москвы Долгополов ехал вполне благополучно. Правда, в пути по наущению дьявола были мелкие невзгоды,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 чтобы Иерусалимский владыка патриарх по минулых на Голгофе. Ну, известное дело. Благочестивые хозяева постоялых дворов с радостью совали купцу деньги на красную свечу к гробу Господню. Купец деньги принимал, а святые имена доброхотов вписывал в книжецу свою. Так, не торопясь, и ехал незаметно, прихватывая в попыхах то новые рукавицы, то девичий платок, то старушечьи чулки из толстой шерсти. Лишь в притрактовом селе Поскудине заменка вышла. Начивал Долгополов у папа. Приветливая матушка накормила его пирогом с солёными груздями да ухой. Он в благодарность благовествал, либо сказывал по баске. Утром распрощался по-приятельски и поехал с миром. И только миновал лесок, глядь-поглядь нагоняет двое верховых. Стой, варище, стой. Долгополов вскочил дубом, выхватил у парнишки им щи как нут, стал с плеча охаживать лошадык. Однако всадники настигли. Рослый дьякон с грёбкой родную под усцы, седовласый, плугавенький попик и скозязь в лице шумел. Ты тать Мою серебряную лжицу хлебальную украсть, праворил. Грех тебе, подавай хапаное. Ро슬ый дьякон соскочил с коня, вытряхнул мешок долгополого, подхватил зазвеневшую увесистую ложку, поддал батюшке. Купец пал на колени, стёрнул рысью шапку, стал большие кресты класть, стал лбом в землю бухать. Богом клянусь, не брал. Подсунул кто-то, не иначе сатана. Диакон загнул долгополовуса ласки, в меру потрепал его и, подбив левый глаз, оставил купца лежащим на снегу в безмолвии. Затем духовные лица обе два с отцом Прокофием поскакали обратно, радуясь и славя Бога. Астафий же Трифонович Заохов приподнялся мало, спросил ямщика-парнишку, не закрылся ли, мол, поврежденный глаз. Тот ответил, не совсем что бы. Долгополов, благословясь, встал, вынул из денежной кисы медной сибирской с двумя соболями пяточище, приложил его к опухшему глазу, обвязался белым платком, сел в сане.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 Аж лесная рука устала, аж зазябла голова. Но и храмов божьих, но и звонов на Москве. По иным улицам и переулкам, где проезжал купец, особенно на Варварке. Многие дома как бы нежилые, двери заколочены, стёкла в окнах побиты. А это, видишь ты, в третьем году чума в Москве шалила, поди слыхал пояснил седоку старик-возница. Я на что бы ей лихо была тьма, тьмущую народу загребла. Прямо счету нет. Долгополов остановился в купическом подворье у знакомого купца-раскольника Нила Титова. Посещал Рогожское кладбище, впоследствии знаменитый оплот старообрядчества. В чуму 1771 года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 Иногда бывал в пол пьяна, а больше притворялся пьяным, вынюхивал. Чем дышит народ московский? Нельзя ли, мол, из подслушанных речей какую не есть корысть себе извлечь? А народ по кабакам собирался разный. Тут тебе и младший повар княгини Уваровой с приезжим из деревни земляком пришли продернуть постакашку сиводрала. Тут тебе... С фиолетовым запоенным носом, долгогривый монах-бродяга, на груди жестяная кружка с оборском, десятый год собирает на сгоревший прошлым летом храм приполавие в несуществующем селе Крутые Затки, человек бывалый, безпаспортный, битый, ни единойжды в тюрьме сиживал. Тут и воинственный будичник угощает его пойманный на барахолке жулик. Не веди дяденька в приказ, пойдём выпьем. У Жулика жёлтая пушистая рожа, щека подвязана просаленной трепицей, из-под трепицы кончик носа и рыжий ус торчат. А больше всего пригородных крестьян в добрых овчинных тулупах, извозчиков и господских челядинцев в цветных камзолах, в сермяжных свитках, в стареньких ливлях.